Глава 10. Игорь прошел в комнату и шагнул к столу, на котором лежал пистолет. Потянулся за оружием, но не успел его взять в руки. Как худенькая блондинка оказалась раньше него у стола с заряженным оружием, он не понял. Увидел только, как она уверенными и точными движениями разрядила пистолет. Вынула обойму, Передёрнула затвор, нажала на спусковой крючок, проверяя, не осталось ли в стволе патрона, и поставила на предохранитель. Разрядив пистолет, отступила на шаг от стола и развернулась лицом к Агате и Игорю. "Что?" спросила сразу у обоих, поймав их удивлённые взгляды. "Мой отец-охотник, вот и научил обращаться с оружием". "Ну да", хмыкнул Игорь. На медведя-то у нас именно вот с этим оружием и ходят теперь, да? Да мы, вы кто? А ты совсем ничего не помнишь. Юлька проигнорировала выпад мужчины в свою сторону, задав ему встречный вопрос. Меня Юлия зовут. Её Агата. Давай, Игорь, вспоминай. Бар, капустный рассол, чёрный кот. Не ли Владленовна, Михкель подхватила Агата. Амадей Арамани Taurus. V-ой, граф Езерский. Закончил вместе с Агатой Игорь. Проговорил он это медленно, словно всё ещё не веря себе и своим воспоминаниям. "Стало быть, это был не сон. Тогда в баре это ещё был сон. Сейчас уже реальность". Последовало короткое объяснение от Агаты. Игорь, может вы всё-таки уже примите душ и смените одежду на более подходящую? А чем вас мой костюм от Кутюр не устраивает? Ну да, прошлогодняя коллекция. Ну так и вы, Игорь окинул фигуру Агаты взглядом и проделал пас рукой в воздухе, но не договорил и резко опустив руку, выдохнул. Простите меня, Агата, я несу какую-то ерунду. «В голове не укладывается, что всё это был не просто сон. Ведь я был уверен, что мне всё это под парами алкоголя приснилось. Чёрт!» Игорь взъерошил волосы и замолчал. «Игорь, идите в душ!» Агата, понимающая, улыбнулась мужчине. «Рассола я вам не обещаю, но могу заварить для вас крепкий чай, если, конечно, он у вас имеется. А я могу собрать твои вещи». Помнится эту квартиру у тебя банк отбирает. Жить тебе теперь будет негде. И мы договорились, что будем снимать одну квартиру на двоих. Предложила и Юлька свою помощь. Я шизею, дорогая редакция, ошеломлённо выдохнул Игорь. Идите в душ, Игорь, идите, рассмеялась Агата. Добро пожаловать в жизнь. И добро пожаловать в агентство, последний шанс, подхватила Юлия. Игорь появился из ванной посвежевевшим, гладко выбритым и в одном полотенце. Увидев взгляды женщин, ретировался в спальню со словами: "У меня в душевой нет гардероба, уж простите". Из спальни вышел уже полностью одетым, на этот раз в джинсы и простую футболку. Увидев на столе кружку с крепко заваренным чёрным чаем, шагнул и протянул руку. Хагата обратила внимание на то, что пальцы его подрагивали в точности, как в том её сне. Аккуратно. Он горячий, предупредила. Я сделала его сладким, думаю, что тебе после двухнедельного запоя это не будет лишним. Игорь сделал несколько жадных глотков чая, поставил кружку на стол и, обращаясь сразу к обеим женщинам, произнёс: А теперь, внятно и чётко. Кто вы такие и как нашли меня? Кто, чёрт возьми, все остальные? И наконец, тот слепой. Он действительно видит будущее. Наши имена ты знаешь. Нашли мы тебя благодаря Михкелю. В твоём сне? Хорошо, в нашем общем сне. Агата поправилась, увидев скептически поднятую бровь мужчины. Михкель выступал в роли бармена-искусителя. Меня кофе соблазнил, а меня безалкогольным махито подхватила Юлька. Ну а тебя капустным рассолом, продолжила Агата. Это я помню. Дальше, потребовал Игорь и допил чай. Не ли Владленовна действительно существует? Сейчас она у своей подруги приходит в себя после промывания желудка. Она выпила снотворное, желая уйти из жизни. А вы обе тоже свели счёты с жизнью? Игорь посмотрел по очереди сначала на Агату, потом на Юльку. Поверь, если бы свели, то не стояли бы сейчас здесь, пока ещё в твоей квартире и не говорили бы с тобой, проговорила Агата уверенно. Лично я уснула в ванне с водой, куда залезла, выпив для храбрости водки. Я так и не включила свой фен. Проснулась и точно так же не сразу поверила в свой сон. Я поверила сразу, выпалила Юлька. Поверила и пошла в бар. Там в то время был только Михкель. Он и сказал, что Агата с Амадеем уехали в больницу за нашей миледи. Михкель, кстати, в отличие от нас с вами, не пытался свести счёты с жизнью. Он хакер, крутой, кстати. Видео со мной в главной роли уже успел почистить, ну где смог, конечно. На Амадея он сам принял решение работать. Ему либо тюрьма угрозила, либо работа на правительство. им надо было, чтобы он выбрал второй вариант. Михкеля отказывался, и тогда к нему Амадейа пригласили, чтобы тот внушил Михкелю, будто бы он уже давно и пладформенно работает на правительство. Амадей предложил ему работать с ним, в том числе и на правительство. Так, приплыли тазики, хмыкнул Игорь. Мы тоже что ли теперь будем на правительство работать? Увидев непроницаемое выражение на лице Агаты и чуть виноватое на лице Юльки, Игорь произнёс: Вот я так и знал, что есть подвох. Всегда есть подвох. Но убивать-то никого тебя не попросят, не переживай. У них там и своих профи в этих вопросах хватает, уж ты мне поверь, усмехнулась Агата. К тому же, стрелок из тебя, так себе, как мы помним. Не веришь? Хочешь проверить? Игорь резко выдохнул и отрицательно мотнул головой. Вот то-то же, удовлетворённо проговорила Агата и продолжила говорить. Носятся все как ненормальные, едва услышат предложение о работе на правительство. Ах, я не такой. Я никогда не буду работать на правительство. Слушать противно. Лично тебе плохо жилось при этом правительстве. Что-то не похоже. Она окинула взглядом квартиру Игоря. Очень я сомневаюсь, что при другом правительстве у тебя была бы такая же жилплощадь. Впрочем, не будем о политике. Религию, национальность и политику не обсуждаем. Вот точно не со мной. Что касается Амадея, то скажу вам обоим так. Он слышит мысли других людей, владеет гипнозом и видит будущее. Может быть, что-то ещё, не знаю, пока не успела столкнуться с другими его талантами. «Слышит мысли?» — это вырвалось у Юльки. «Все?» — это уже от Игоря. «Все!» — Агата качнула головой. «Мысли идут к нему эфиром, постоянно, как радио. Он вынужден от них закрываться, так что не бойтесь, ваши мысли ему не нужны». «Ну-ну!» — усмехнулся недоверчивый Игорь. Агата вздохнула и неожиданно спросила у Юльки. «Все?» У тебя есть радио на телефоне? Девушка кивнула. Игорь, а у тебя? Телефона нет. Я его мальчишке соседскому отдал, когда готовился. Ну, вы понимаете, к чему. Он кивнул в сторону гостиной, где на столе лежал разряженный пистолет. Включи телевизор, пожалуйста, и если есть музыкальный центр. Желательно новости. Я уже понял, куда ты клонишь, не дурак. Игорь усмехнулся. В голове у него какофония. Именно, Агата кивнула. А что с тем, что он видит будущее? Потрогал лицо и увидел? Не обязательно лицо, ему достаточно за руку подержать. Главное дать ему своё согласие, позволить ему увидеть это. Вам же он тоже задавал этот вопрос, прежде чем коснуться вас, помните? Игорь с Юлией синхронно кивнули. Ага, Таня неожиданно улыбнулась. Почему выбрал Лица? Видимо, ему просто хотелось увидеть вас, хотелось понимать, с кем ему предстоит работать. Кстати, гипнозом он на вас не действовал. Ему это не надо было. Гипноз в купе с закрыванием от чужих мыслей отнимает у него много сил. Сама видела его после такого сеанса в больнице. А вот как он к нам в сны попал, да ещё всех нас в одном месте собрал? Этого я не знаю. Увы. Ясно, что ни черта не ясно. Подвёл итог Игорь. Может, уже соберёшь свои вещи, да мы уже пойдём отсюда, а? Куда? Сначала в бар, а потом вы к Юли на квартиру, а я к себе. Устала я что-то уже сегодня. Не представляю, как они вдвоём с Мишкойлем это делали. Из квартиры Игоря они вышли через 20 минут. Первой с торжествующим лицом шла Агата, за ней Юлька, и замыкал процессию Игорь. Он вез чемодан. Матильда, увидев их, все поняла, а потому только кивнула Агате. — Так тебе и надо, кобель! — бросила консьержка злорадно в спину Игорю.